Глава третья. Для прикола слишком жестко, сказал Гри. Звезды приманивают психов, скорчила Гримасу Марта. Еще и не такое написать могут. Одного нашего, ну очень хорошего артиста поклонница объявила отцом своего малыша. Девушка искренне рыдала, демонстрировала фото с кумиром, ей все поверили. Но когда актер сделал анализ ДНК, выяснилось, он не имеет никакого отношения к ребенку. Чеслав повернулся ко мне. «Почему ты молчишь?» «Что вам сказала Эстер?» Задала я вопрос. Начальник смахнул со стола невидимые пылинки. Она попросила связаться с этой Софьей и выяснить, правду ли та сообщает в письме. «Оригинально!» — фыркнула Марта. «Душка Тимофей решил держаться от мутной истории подальше?» Чеслов встал, подошел к подоконнику и оперся на него спиной. Эстер не сказала мужу, что нашла письма. Настал мой черед удивляться. Почему? Начальник сдвинул брови. Ротшильд очень любит Тима, не хочет его нервировать. Вдруг Софья самая обычная мошенница. Кстати, похоже, Тим ее таковой и считает, раз не предпринял ни одной попытки связаться с ней и прояснить ситуацию. А вот Эстер занервничала. И ясно почему, бесцеремонно перебила Чеслава Марта. Если Лена жива, брак Ротшильд со звездой действителен. «Представляю ажиотаж прессы. Если все это правда, Эстер мало не покажется». Чеслав скрестил руки на груди. У Ротшильд другая мотивация. Повторяю, она очень любит мужа. Это чувство возникло давно. Когда Вера Кирилловна Марковкина задумала поженить Тимофея и Эстер, она начала активно сводить молодых людей. Часто устраивала вечеринки, на которых непременно звала Эсту. Девушка сразу попала под обаяние Тима. Одно время ей казалось, что он отвечает взаимностью. Но потом появилась Лена Кротова, и мечты Ротшильд разбились. После того, как Тимофей женился, Эстер поклялась не выходить замуж и занялась исключительно работой. Но когда Кротова погибла, Эста пришла выразить соболезнование старинному приятелю и обнаружила, что тот, чудовищно пьяный, спит на полу в грязной гостиной. Близких приятелей Морков не имел, Вера Кирилловна разорвала с сыном отношения, в квартире у него царил жуткий бардак. Тимофей пил больше недели, пустые бутылки валялись повсюду. Эстер практически не занимается домашним хозяйством, но в тот день она взяла веник, тряпку и попыталась привести загаженные апартаменты в относительно приличный вид. Когда она перемыла гору посуды, зазвонил телефон, заработал автоответчик и раздался тихий женский голос. «Господин Морков, мы понимаем глубину вашего горя, но тело Елены Кротовой необходимо забрать из морга. Наше учреждение переполнено. Я звоню вам уже не в первый раз, но так и не смогла добиться ответа. Если останки Елены Кротовой не увезут до 10 июля, мы будем вынуждены поступить так, как предписывает закон в отношении невостребованных трупов». Эстер развела бурную деятельность, вызвала похмельщика, Привела Тима в более или менее человеческий вид, занялась похоронами Елены, поминками, затем долго выводила Моркова из депрессии. «Благородно!» — фыркнула Марта. «Ухитрилась добиться своего!» Тимофей женился на верной подруге. «Сколько не пишут, что женщина должна обладать красивой фигурой, быть самодостаточной, много зарабатывать, любить себя и тогда она обретет счастье в семейной жизни», В действительности мужикам нужна помощь жилетки с кухонным комбайном. Интересно, Эстер такая на самом деле? Или она просчитала свое поведение?» Чеслов хлопнул в ладоши. «Составление психологического портрета Ротшильд не входит в нашу задачу. Занимаемся делом и не спорим по пустякам. Две недели нам понадобилось, чтобы связаться с Софьей, найти возможность тайно пообщаться с ней и узнать историю, достойную пера Агаты Кристи». Соня Меркулова, коренная жительница Алаева, является главой местного департамента образования, а заодно руководит городской школой. По своему положению она принадлежит к элите провинциального городка и пользуется уважением его жителей. Покойный муж дамы приходился сводным братом помощнику мэра Бероева. На наш взгляд, такое родство вовсе и не родство, но Алаева и область живут по клановым законам, Поэтому Меркулову считают членом семьи местного царька. Несколько раз в год Софья объезжает так называемые малокомплектные школы района. В некоторых селах есть всего по 2-3 ученика, с которыми занимаются родители. Как правило, если нет возможности открыть в деревне учебное заведение, ребятам приходится бегать в соседнее село или ездить в другой городок. Но Алаева окружают горы, многие населенные пункты зимой – Поздней осенью и ранней весной оказываются отрезанными от внешнего мира. С гор сходят снег, селевые потоки, дорога становится непроходимой. Детей можно отдать в интернат, но большая часть взрослых не хочет отрывать от себя сыновей и дочерей ради образования. Поэтому ребята осваивают школьную программу дома, а в конце четверти представители местного департамента объезжают деревеньки и устраивают экзамены, проверяя качество усвоенных знаний. Софья приходилось закрывать глаза на ряд нарушений. По правилам в село обязана прибыть комиссия из трех человек, но на деле приезжает один педагог. У Меркуловой в распоряжении мало сотрудников, желающих колесить по горным дорогам. Молодежь нынче хочет заниматься бизнесом. Перспектива стоять у доски за маленькую зарплату никого не прельщает, поэтому местные учителя — люди пожилые. «Ну не таскать же по серпантину семидесятилетнюю англичанку или химика-инвалида. Они потом в Алаеве подпишут ведомости, и вот вам правильная комиссия». В начале июня Софья отправилась по малокомплектным школам, чтобы принять экзамены у двоечников. Не успевающих детей было немного, поэтому Меркулова не торопилась. Если задерживалась, то ночевала в селе, не рисковала ехать ночью по опасному шоссе. Командировка затянулась. Но ведь все когда-нибудь заканчивается. Десятого числа в пять часов вечера глава департамента образования взяла обратный курс на Алаева. До городка предстояло ехать два часа. Солнце сияло в небе, радио пообещало отличную погоду. У главного педагога района недорогая, но новая иномарка. Техническое состояние автомобиля прекрасное. Софья спокойно рулила по шоссе, она даже не взяла с собой никакой еды, рассчитывала поужинать дома, а затем сесть у телека. Меркулова фанатка Тима Моркова, она покупает диски с его фильмами и по вечерам их смотрит. Люди, живущие в горах, хорошо знают, что погода в этих местах может в секунду перемениться, но в тот день небо было таким голубым, солнышко таким ясным, а настроение таким прекрасным — что Софья потеряла бдительность. За легкомыслие она была скоро наказана. Через 20 минут после отъезда из деревни над шоссе разразилась гроза. Дождь хлестал словно избран спойта. Потом посыпался град. Меркуловой пришлось притормозить и переждать ненастье. К дому Соня подъехала около 10 вечера. Она устала и мечтала лишь об одном — упасть в кровать. Меркулова вышла из автомобиля, открыла багажник, чтобы взять сумку с вещами, и заорала «Мама!». В багажнике, свернувшись клубочком, лежала худенькая грязная женщина с израненными в кровь ногами. «Пожалуйста, пожалуйста!» — умоляюще зашептала она. «Не кричите! Меня схватят и убьют! Я сбежала из подпольной лаборатории!» Меркулова замерла с разинутым ртом. Софья всю жизнь, за исключением пяти лет обучения в МГУ, провела в Алаеве. Она чудесно знает местные порядки и каким образом некоторые из ее соседей обзавелись роскошными особняками. Где-то в горах функционируют предприятия, на которых рабы расфасовывают наркотики, полученные из других стран. Чистый героин разбавляют, кокаин смешивают с сахарной пудрой, но это, так сказать, элитный вариант. Некоторые умельцы готовят коктейли из лекарственных препаратов, вымачивают кусочки бумаги в растворе, высушивают и продают за копейки молодежи на дискотеках. Засунет подросток такую марку под язык и скачет всю ночь, не ощущая усталости. Что будет с ним после нескольких месяцев регулярного употребления стимуляторов, наркодилеру не интересно. На производителей дури работают рабы – Как правило, женщины, которых либо похитили бандиты, либо продали родственники. В Алаевской области живут не очень богато. Классовое расслоение здесь более явное, чем в Москве. Рядом с трехэтажными коттеджами стоят покосившиеся сараюшки. Местные женщины не особенно разбираются в вопросах планирования беременности и рожают столько детей, сколько Господь пошлет. И если в бедной семье появление на свет мальчика является радостным событием, то девочка никому не нужна. Корми, одевай, обувай ее, а она в 16 лет выйдет замуж и уедет в дом к супругу. За невестой нужно дать солидное преданное, которое малоимущему придется копить со дня появления новорожденной на свет. Да и свадьбы в Алаеве играют за счет невест. Понимаете теперь, от чего весть о рождении дочки молодого отца не радует? От нее один расход, а вот сын приносит прибыль. Если девушка до 20 лет не вышла замуж, она считается подгнившим товаром на рынке невест. У местных женихов огромный выбор, им залежалый продукт ни к чему. Старая дева превращается в прислугу для родных. Но сколько прислуги нужно в семье? За глаза хватит двух пар рабочих рук. Дочерей надо кормить, одевать. Они до смерти будут обузой для родителей, а потом для тех, кто удачно устроил свою личную жизнь. А если невостребованных девушек в семье пятеро, шестеро, семеро? Вот почему никто из алаевцев не удивляется, когда из какого-то дома пропадает женщина. Лишних вопросов тут не задают. Иногда родители говорят соседям. «Отправили дочку к родным. Ей в другом городе жениха нашли». Но чаще всего рты крепко заперты, а несчастной, проданной в рабство, не вспоминают. Она никогда не вернется домой, умрет где-нибудь в горах. Меркулова провела беглянку в дом, и та рассказала фантастическую историю, представившись женой артиста Тима Моркова. Якобы она была похищена, отправлена в подпольный публичный дом, а затем отдана в лабораторию. В конце концов Чеслов решил организовать доставку Лены в Москву. Поскольку открыто пойти на вокзал и купить билет в столицу Кротова не могла, мы составили следующий план. Я под видом подруги Меркуловой, мечтающей выйти замуж, прибыла в Алаева. Елена залезла в огромный чемодан, который сейчас приближается к столице. «Вам такая предосторожность кажется смешной? Но вы не живете в Алаеве, не знаете местных обычаев. По идее, обнаружив в багажнике беглянку, Софья следовало немедленно обратиться к сыну Егора Бероева по совместительству местному главе милиции и сообщить о находке. Но Соня пожалела бедную Лену и тем самым подставила себя под удар. То, что семье Бероевых принадлежит большая часть наркобизнеса, знают даже алаевские мыши. Впрочем, местным жителям хорошо известно и другое. Живой из лаборатории наркодилеров никому уйти не удается». Как только рабыня перестает нормально работать, ее куда-то увозят, а остальным объявляют. «Прилежно трудитесь и очутитесь дома». Вот Катя уже в родном селе. Отработала свое и свободно. Никто этому, разумеется, не верит. Кротова могла описать своих мучителей и рассказать о подпольном бизнесе. Угадайте с трех раз, что сделает Софья и Егор Кириллович, если выяснит, кто помог Елене сбежать в столицу. Вот почему и была разработана операция под прикрытием. Мне вручили документы на имя Татьяны Михайловой, никогда не бывавшей замужем учительницы русского языка и литературы. Если служба безопасности Егора Кирилловича заподозрит что-то нехорошее и начнет копаться в биографии Танечки, она узнает, что Михайлова и Меркулова учились вместе в МГУ. Таня работала в школе, которую закрыли несколько лет назад. Теперь служит мелким клерком в фирме. Мне придется некоторое время пожить в другой квартире. Двушка Михайловой расположена в огромном доме на Ломоносовском проспекте. В нем несколько тысяч жильцов. Дом был возведен для педагогов. В нем до сих пор живет немалое количество преподавателей университета, но в последнее время жильцы постоянно меняются. Соседи друг друга не знают, никто о Михайловой ничего не расскажет. «Если нам удастся избежать огласки в прессе, и беглянка окажется на самом деле Еленой Кротовой, если Тимофей Марковкин сможет тихо разобраться в непростой ситуации, а мы соблюдем еще парочку «если», то Софии ничего не грозит. Я поизображаю из себя Танечку Михайлову, а затем безработная училка выйдет замуж и покинет столицу с супругом». Группа «Чеслова» не первый раз устраивает подобные спектакли, Методика отработана филигранно. И вот сейчас, глядя на огромный чемодан, вздрагивающий на полу купе, я могу перевести дух и сказать. Первый этап прошел благополучно. Скоро мы очутимся в Москве.